Глава ชสแ e ็ตเซตเอดีสตรอยเออร์ออฟิเซอร์ตรวจสอบปลาบราที่จับขึ้นมาจากน้ำพวกญี่ปุ่นไม่มีอะไรแบบนี้หั t h ปที่ลู c เรือ e าร e จความลึกหยุดยิง t 1959 подводник ловля กปล ф ท я Командир, срочная радиограмма с д в 1 2 е н а д ц а т ь Сообщение радистки застало фрегат капитана в момент чрезвычайно сложного мыслительного процесса. Глядя в миску с едой, фонд Хартман пытался понять, являются ли черные и продолговатые вкрапления в рисе какой-то незнакомой ему прежде разновидностью чернослива? Или же интенданты решили, что в военное в время будет непростительной роскошью пренебрегать источником белка и калорий в виде тараканов. Код капитанский? Нет, обычный шифр. Перегнувшись над столом, Ярослав забрал розово-серый бланк особо растворимой бумаги, глянул, с большим трудом сдержал желание шарахнуть почему-нибудь кулаком, например, по миске с непонятным содержимым, раз уж аппетит все равно пропал напрочь. Все плохо, командир. Начитай. фон Хартман перебросил шифровку Анни Марии. Можно вслух. Расколоть наш код конфедератам будет явно проще, чем подслушать в надводном положении, когда мы грохочем дизелями на пол океана. Течь в ангаре. Больше тут ничего нет, а больше и не надо. Ярик. Фрегат капитана в очередной раз передернула. Увы, политический комиссар третьего ранга Сакамото нащупав ч т е н и е м а у р ы слабое место командира, явно настроилась сполна расчитаться за танечку Сан, комиссар Са ма и все остальные п о д к о л к и Не самая дорогая цена за то, что вместо болванчика с патриотического лупка за офицерским столом появилась еще одна почти нормальная девушка. Расшифруй эту шифровку для простых смертных. В какую лужу нас окунули на этот раз? Подводная лодка ИА двадцать двенадцать. Ответ пяти крыш, сереч нашего любимого адмиралтейства на вопрос, какого хрена великий и могучий имперский военно-морской флот уже столько лет не может наладить нормальное взаимодействие с имперским же воздушным флотом. Сейчас вроде с этим получше, в смысле мы получаем данные от бомбовозов длинного прыжка не через декаду, а малость пораньше. А вот в начале войны, в общем, это переделка транспортно-грузовой субмарины катамаранного типа в носитель ракетных гидропланеров ушастый баклан, кажется, тоже на основе работ дедушки нашей э м и л и и Пилот ложится в маленький личный гробик, возносится на 10 верст, раскрывает крылья и обозрева, п у обозревает водное пространство. Для подводных лодок на океанских коммуникациях поиск сил противника одна из главных проблем, так что участие 2 0 1 2 в т в тактической группе. Должно было поднять эффективность до невиданных высот. Ну а теперь, мрачно п о д ы т о ж и л фон Хартман, мы по-прежнему слепошарые котята. Радист, передай этим везунчикам, пусть катятся домой к мамочке, она им сопли подотрет. Следуйте на базу для проведения необходимых ремонтных операций. Перевела за командира лейтенант т е р с и м о н я н Удачные дороги, вроде того. Ярослав снова заглянул в миску. Ее содержимое за последние минуты привлекательности не прибавило. Я к о м а н д и р а на мостик. Ураган взболтал океан, словно посудину для коктейлей, но уже сместился дальше к архипелагу. Хотя юго-восточная часть горизонта скрывала темная пелена дождевых шквалов, здесь и сейчас над и м п е р ц е м сияло солнце, а волнение в один-два балла воспринималось почти как штиль. По-хорошему стоило нырнуть под хобот. Лодка шла во враждебных водах, и фон Хартман отлично з н а л о привычки конфедератов п р о ч е с ы в а т ь центральный сектор тяжелыми гидросамолетами. Но желание устроить нормальную продувку отсеков и зарядить батареи перевесило. Все же у них был радарный детектор, зоркие глаза вахтенных и слабая надежда, что вражеские адмиралы не рискнут отправлять дорогие многомоторные машины в патруль раньше, чем ураган сдвинется еще на пару-тройку сотен верст. Разрешите изменить курс, командир. Герда смотрела на Ярослава с таким умоляющим видом, словно тот прятал за спиной корзинку с куклами и котятами. На пять минут, потом ляжем на прежний. Да что случилось-то? Старшина Зента, лейтенант у к а з а л а настоящую рядом сигнальщицу, видела какой-то предмет, похожий на портфель. Портфель? переспросил фрегат капитан а может это был персональный сейф стилмана для особо секретных антиимперских замыслов командир подозрительно х л ю п н у л носом с и г н а л ь щ и ц а клянусь могилами предков до седьмого колена я видела ну вот фон хартман вытянул из кармана носовой платок и вручил его сигнальщице целая старшина и на ате чуть что глаза на мокром месте лейтенант неринг командуйте смену курса посмотрим что там плавает В успех поиска Ярослав особо не верил, и потому изрядно удивился, когда меньше, чем через минуту, еще одна наблюдательница засекла в носовом секторе что-то блестящее. А вскоре он и сам разглядел гордо переваливающийся с волны на волну предмет, действительно напоминающий портфель, только пузатый, туго набитый. Вроде бы припомнил фрегат капитан данный подвид сумчатых. имел какое-то собственное название что-то там насчет ковров вот видите я же говорила видим видим пробормотал фрегат капитан опуская бинокль надо его чем-то подцепить лучше бы не багром а то мало ли возьмет сволочи развалится а мне уже самому интересно что там внутри Ярослав не особо удивился бы н а й д и поблизости от загадочного портфеля утопленник в парадке штабофицера, в целях большей секретности пристёгнутый к портфелю цепью. Однако портфель все же путешествовал по волнам в гордом одиночестве. Большой и кожаный, разве это кожа? Еще какая! с восторженным п р и д ы х а н и е м произнес кто-то за спиной Ярослава. Черная с а л а м а н д р а с архипелага их почти не осталось, разве что на крупных островах в джунглях. Отца как-то вызывали в отель к а б л у к н а с а пошке чинить, ну и я с инструментами. Так управляющий семь раз повторил, чтобы и дышать в ту сторону лишний раз не с м е л и чтобы не осквернить, значит, мол, он дороже, чем наша лавка и вся наша улица. Хм. Только и смог произнести фрегат капитан и осторожно потрогал небольшую и почему-то с м о т н о знакомую монограмму. из серебристо-белого металла в мелких прозрачных камешках. Фамильные сокровища фон Хартманов передавались уже несколько поколений в небольшой деревянной шкатулке, да и ту заполняли примерно на треть. Но что-то упорно н а ш е п т ы в а л о Ярославу, что сделана монограмма отнюдь не из мельхиора, да и украшена совершенно не стекляшками. А может не стоит открывать? Герд Неринг, присев на корточки. Тоже изучала находку со все возрастающим почтением, в смысле здесь и сейчас. Если там в самом деле секретные документы, может быть и ловушка, термитный заряд, чтобы спалить все или даже граната. И что нам теперь саперов для разминирования вызывать спецрейсом? Ярослав осторожно приподнял портфель за ручку. Для своих размеров находка казалась легкой, конечно, н е б у д ь у нее запас п л а в у ч е с т и давно бы на дне лежала. Неужели в самом деле бумаги? Ну-ка, отошли все на... вообще повысил голос Ярослав. Ушли все лишние с мостика. Оглядываться, чтобы проконтролировать п р и к а з он уже не стал. Впрочем, судя по звукам, лишними себя посчитали далеко не все. Может, хотя бы торпедисток позвать? предложила Герда. Теперь уже стихи м у ж а с о м глядя, как Фодхартман пытается разобраться с защелками. Или глав меха. Почему меня звать? Я уже именно этот момент... Загадочная находка выбрала, чтобы звонко щелкнуть, раскрыться и явить людям на мостике юного имперца свое темное и на удивление приятно пахнущее нутро. Ну что там? Там Ярослав осторожно потянул оказавшийся верхним предмет. Еще потянул. Выпрямился по-прежнему, продолжая вытягивать свой трофей из портфельных недр. Трофей отлично тянулся, да и был весьма длинным изначально. Капроновые, прокомментировала Сильвия Ван Альен. Вот е т аристократия. Стратегический материал высшей категории на колготки пустили. о г о фон Хартман опустил первую добычу обратно и также осторожно двумя пальцами выудил следующую дохлую медузу. Нечто столь же б е с ф о р м е н н о е маленькое и прозрачное. А, наверное. Это трусики, неуверенно предположила Герда, хотя... А почему аристократия? договорил фрегат капитан. Так вот же логотип ВД! Главмех указала на давишнюю монограмму. Верзоки наджурай, конфедератские родственнички нашей фарфоровой девочки, чтобы их в п е р е х л ё с т через колено. В голове у Ярослава п р о щ ё л к а л каскад трелей и шестеренок. Навигатор на вахте? с в е ж е и с п е ч ё н н ы й ш л ю п л е й т е н а н т имперского глубинного флота Алиса Ксения Верзохина была на вахте, то есть скромно сидела в отведённом ей углу центрального поста и творила великое пространственно-временное колдунство, пыталась совместить показания к у р с а п р о к л а д ч и к а с результатами собственных вычислений местоположения. Когда прямо на рабочей карте перед ней материализовалось нечто п о р т ф е л е о о б р а з н о е она очень удивилась. Ещё больше она удивилась, подняв голову. И увидев перед собой командира имперца, большую часть офицерского состава и тех из экипажа, кто сумел хоть как-то протиснуться следом, лейтенант Верзохина фрегат капитан очень старался сдержать хихиканье, пустит ценой пауз между словами. Вам посылка от родственников. Алиса Ксения моргнула, открыла рот, закрыла рот. И для верности зажала его ладонями. А потом начала стремительно краснеть, потому что комиссар Сакамото решительно сдвинула командира в сторону и принялась выкладывать содержимое портфеля на карту, четко и подробно расписывая каждый появляющийся из посылки предмет, если, конечно, вообще могла их опознать точнее, чем какая-то прозрачная тряпочка в ладонь шириной. Фантазия конфедератских модельеров нижнего белья заметно превосходила таковую, что у политкомиссара, что у остальных присутствующих. Что ж, Ярослав чуть наклонив голову с очень задумчивым видом уставился на получившуюся горку разноцветного трепья. Музыкальная битва у нас уже была, почему бы пока смот не устроить? Навигатор по-прежнему зажимавшая себе рот сдавленно пискнула и отчаянно замотала головой. Не получится! Главмех выдернул а из середины кучи черные кружевные трусы и п о п ы т а л а с ь их растянуть. Тощие они там какие-то. У нашей в е р з о к и н й жопа на полтора размера больше. Отреагировать на это заявление никто не успел. Едва Сильвия закончила фразу, в з в ы л ревун боевой тревоги. Самолет по левому борту, три версты идет прямо на нас!